Глава третья. Багамский кокаинопровод. Мечта Карлоса Ледера о переброске кокаина спецрейсами осуществилась летом 1977 года, когда приятель Джанга, летчик-адвокат, вылетел в Насса на своем маленьком двухмоторном самолете, оснащенном складным резиновым баком для запасного горючего. Другой самолет. посланный заранее, встретил его над Колумбией и проводил к небольшой посадочной полосе на ферме Пабло Эскобара, неподалеку от Медельина. Взяв на борт 250 килограммов кокаина, адвокат вернулся в Нассо, заправился и нырнул в воздушное пространство США. Так груз прибыл в Каролину, затем его перевезли в форт Лодердейл. Джанк и Ледер положили в карман по полмиллиона долларов. План сработал как часы. Однако вскоре между партнерами возникли трения. Поддавшись уговорам и натиску Ледера, Джанк свел его с калифорнийской парикмахершей, и теперь подозревал, что Ледер у него за спиной совершает тайные сделки. Если Ледер установит прямую связь со сбыдчиками, он оставит Джанга на обочине и сэкономит миллионы. Джанга снедала тревога, а любовь к наркотикам усугубляла его недоверчивость стократ. Меж тем у Ледера дело кипело. Он готовился перебазироваться на Багамы. Джанг был безмерно одинок. Жил он теперь отдельно, съехав от друга, когда читал Ледеров, начало бурно ссориться и крушить мебель. Наконец Джанк договорился с Ледером о встрече в Носсо. Наняв лодку, они провели весь день близ богамского острова Норманскей, расположенного в двухстах милях к юго-востоку от Майами. Ледер сказал, что намерен взять остров в аренду сроком на девяносто девять лет. И взлетная полоса здесь есть. Маловато, правда. Ну а горстку жителей, пятьдесят человек, выдворить не трудно. Вечером за бутылкой виски Джанк выложил партнеру свои подозрения: "Ты мухлюешь за моей спиной". "И я на это не способен", ответил Ледер со слезами на глазах. Но по этим глазам Джанк понял, что Ледер лжет. Самый воздух вокруг Джанга был пронизан ложью. Джанк вернулся в штаты. А Карлос Ледер сосредоточил все свои усилия на острове Норманскей. Этот коралловый риф, расположенный на мелководье в сорока милях к юго-востоку от Нассо, один из самых живописных багамских островов. А ведь их без малого семь сотен. Названный в честь пирата грозы Карибского моря, риф тянется длинной узкой лентой и изгибается наподобие рыболовного крючка. Изгиб служит отличной гаванией для яхт. С одного конца имелась километровая бетонная взлетно-посадочная полоса. На западе она упиралась в бухточку, которую называли обычно бухтой контрабандистов. С восточной стороны на холме выселся яхт-клуб с баром на четыре места, рестораном и единственным на острове телефоном. Дальше стояла гостиница на двенадцать комнат, магазин, а поодаль на деревянном пирсе. насосы для заправки. Короче, деревенская простота. Воду на остров завозили в цистернах, а электроэнергию получали от генераторов. В мае 1978 года Ледер купил дом на северо-восточной оконечности Норманскей. Всю стоимость 190 тысяч долларов он заплатил наличными, передав владельцу, бизнесмену из Форт-Лодердейла, целый чемодан денег. В конце того же года Ледер появился в багамском филиале банка Guardian Trust и раскрыл большой портфель-дипломат с миллионом американских долларов. Такое количество стодолларовых купюр вызвало в банке настоящий переполох. Размер вклада потряс даже багамцев, привычных кичливым богачам. Ледер предложил всем называть его просто Джо и сказал «Джо». что он состоятельный колумбийский бизнесмен и намерен превратить норманский в ехцменский рай. Ум и обхождение Ледера очаровали всех. Вскоре многие влиятельные богамцы жаждали познакомиться с этим обаятельным двадцати восьмилетним колумбийцем. Через Гардиан Траст Ледер открыл семь банковских счетов на различные фирмы. По одному из них. Якобы принадлежащему International Dutch Resources Limited, он приобрел на Норманскей два участка, общей площадью в 67 гектаров. Сюда попали и взлетная полоса, и гостиница, и пирс. Это обошлось ему в 875 тысяч долларов. Владельцы лодок и яхт облюбовали Норманскей давно. От Насса сюда один день хорошего хода. Теперь Ледер вознамерился превратить остров в свою личную водчину. Яхт-клуб закрылся, гостиница перестала бронировать места, на пирсе яхтсменам отказывали в топливе. Один из лучших журналистов компании CBS заядлый яхтсмен Уолтер Кронкайт подошел к острову в начале 1978 года на своей 13-метровой яхте и удивился, не обнаружив в бухте. Ни одного судна. Он бросил было якорь, но с пирса доносся крик: "Здесь швартоваться нельзя и на якорь вставать нельзя". На соседнем острове кронкой туру разъяснили. Норманский приобрели люди, которые гостей не привечают. Любопытствующие насчитали не меньше двадцати сторожевых доберман-пинчеров в будках у взлетной полосы. Светловолосые молотчики с немецким акцентом патрулировали полосу на Фольксвагенах. Стоило лодкам подойти к острову через чур близко, над ними зависал вертолет. На холме выросла радиомачта, а для ночных полетов вдоль полосы установили сигнальные огни. Самолеты прилетали и улетали круглые сутки. На острове кипела работа. Служащие и соратники Ледерера. Причудливый букет американцев, немцев и колумбийцев заняли на острове несколько домов. Три ледеровские яхты стояли на приколе возле самого берега. Появление ледера на острове вынудило постоянных жителей его покинуть. Филипп Книскерн держал три виллы для туристов неподалеку от взлетной полосы. Но ледер запретил ему сдавать дома, да и кому они. Чужакам въезд на остров был теперь заказан. Пришлось Книскерну продать дома служащим Ледера. У Ричарда Новока, университетского профессора, погорели курсы аквалангистов. Он стал наводить справки о пришельцах и вдруг выяснил, что нырять теперь никто не собирается. Через месяц Новак вернулся на остров за своим снаряжением. Самолет окружили люди Ледера и, не дав Новаку выйти, Заставили улететь. Новок и не только он сообщили о самоуправстве Ледера богамской полиции, но их жалобы остались без ответа. На Норманской Ледер подчинялся только самому себе. Среди выдворенных с острова жителей был Чарльз Кем, агент по продаже недвижимости. Сперва он выехать отказался, и тогда Ледер руками богамских иммиграционных чиновников выслал его из страны, хотя на богамах он проживал вполне легально. Кем однако вернулся? И тогда Ледер стал угрожать ему открыто: если не понял, повторю, не уедешь сегодня, убьем и жену, и детей. Кем уехал? Карлос Ледер занимался не только благоустройством Норманской, он налаживал собственную сеть для сбыта кокаина в США. Деньги у него водились, но все же их недоставало в полную силу не развернуться. Начал он с Джанговой парикмахерши, затем завязал знакомство с ее подругой, владелицей студии звукозаписи, которая сбывала наркотик музыкантам. Только вот беда: по-прежнему не хватало летчиков, да и Джордж Джанг спекся, курсируя с востока на запад на рейсовых самолетах. Его приятель-адвокат на жив солидный капиталист. Вышел из игры. Ледер мучительно искал летчиков. Возить кокаин было некому. В то время Стефан Яковлевич еще томился в колумбийской тюрьме. Но 11 июня 1978 года к нему наведался нежданный гость. «Я прямо онемел», — писал Яковлевич в дневнике. «Аж челюсть отвисла, и голова кругом пошла. Карлос!» Мы полтора года не виделись. Надо же, приехал. Прошлое помянули. Я прямо-таки воспрял от его успехов. Через месяц Иякович вышел из заключения. Ледер прислал за ним машину и рассказал о Норманс Кей. — Давай-ка поработаем. Давай-ка станем миллионерами, — сказал Ледер. На норманской Якович поселился в роскошном доме Ледера и стал сопровождающим на кокаиновых рейсах в Штаты. За каждый полет получал по пять тысяч долларов. Летали по субботам и воскресеньям, когда в небе над островами снуют личные самолеты. Да и таможня американская в эти дни не так дотошна, ведь по телевизору непрерывно показывают соревнования, а таможенники большие любители спорта. К исходу 1978 года Якович успел сделать семь рейсов, переправив в общей сложности полторы тонны кокаина. Возвращался Якович на Норманской не с пустыми руками, а однажды привез миллион триста тысяч долларов. Сначала деньги просто вываливали на кровать Ледера и всю ночь считали вручную, но поумнев стали пользоваться электронными банковскими счетчиками. Из Колумбии самолеты прибывали по ночам, приземлялись на сигнальные огни. Якович руководил разгрузкой время от времени подворовывая килограмм другой. Слово кокаин вслух не произносилось. Ледер называл килограммовые упаковки шары детками. Это слово и вошло в обиход. Вскоре у кокаинопровода Ледера появилось множество клиентов. Тут и Гринго. ледоровые сбытчики и колумбийцы, которые только пользовались его транспортом. В числе последних были Гризельда Бланка, Пабло Эскобар и Хорхе Ачоа. Норманский превратился в осиное гнездо наркобизнеса, и по мере роста кокаина оборота оно зловеще разрасталось. Сначала все носило налет неформальности. Ватага парней в обрезанных джинсах веселится и делает деньги. Что-то в атмосфере острова напоминало о молодежной контркультуре шестидесятых годов. Двери Ледоровской виллы были открыты для всех, во всех комнатах через динамики извергались песни Битлз, Роллинг Стоунс и Джоан Байес. Дикие оргии помогали людям расслабиться после напряженных контрабандных полетов. И все тут нюхали кокаин. Даже Карлос Ледер в конце концов стал прикладываться к своим безграничным запасам. В небольших дозах кокаин стимулирует деятельность центральной нервной системы, вызывает оживление и эйфорию, ощущение благополучия и силы. Злоупотребление наркотиками со временем вызывает параноию. На острове шло воистину беспрецедентный лабораторный эксперимент. Впервые большая группа людей получила неограниченный доступ к чистейшему кокаину. Результаты не замедлили сказаться. Нашпигованный оружием остров стал пристанищем агрессивных, нервных людей. Оружие доставляли из Южной Флориды. Яковыч носил военную форму и был вооружен. Ледер предпочитал хромированный пистолет 45-го калибра. Благодаря наркотику мания величия Ледера достигла в воистину космических масштабах. Вел он себя по-королевски надменно, окружающих презирал. Его все больше снедала жажда власти, все больше восхищало все немецкое, особенно Гитлер. Ледер проштудировал книгу под названием «Учитесь выступать публично» и намеревался выйти в Колумбии на политическую арену. Ледор достиг почти всего, о чем мечтал в Данбёрской тюрьме. Яковича и других соратников Ледора тревожила его непредсказуемость и бесконтрольность. В частности, и Якович не одобрял Ледора за то, что тот выдаворил с острова всех жителей. Это могло поставить под угрозу все дело. Радио-журналист Уолтер Кронкайт не применило повестить страну об их самоуправстве. Ледор короля из себя корчит, думал Яковыч. Шестнадцатого августа 1978 года на остров прибыл невиданный до толик груз. Турбовинтовой двухмоторный самолет был набит битком. В шестнадцати чемоданах лежало 314 кокаиновых шаров. Прибыл и владелец самолета, двадцати девятилетний Хорхе Ачоа. После разгрузки Ледерс сам проверил качество, хотел выбрать самый чистый кокаин из всей партии и взять свою долю им. Определил чистоту от 88 до 94 процентов. Этот груз стоил больше 15 миллионов, вспоминал позже Стефан Яковович. А в это время агенты УБН вылавливали на улицах Майами мелких торговцев с одной унцией наркотика под полой. Люди Ледора перегрузили кокаин на сессну 206 рабочую лошадку мировой контрабанды и отправили в Штаты. Ачоа за ночевал на Норманской. Навещали Ледора и другие кокаиновые короли. Дружок Ачоа, собрат контрабандист Пабло Искабар, тоже приезжал на остров. Однажды Яковыч возил Искабара и Ачоа с жёнами открывать счёта в богамских банках. Колумбийцы по-английски не говорили, поэтому Яковыч переводил. Они хотели, чтобы Ледор помещал причитающиеся им суммы в богамские банки, а затем телеграфом переводил бы в Панаму. Такое доверие друг к другу в денежных вопросах послужило укреплению деловых связей внутри этой троицы, которой суждено было заправлять кокаиновым бизнесом все ближайшие благодатные годы. Карлос Ледер процветал, а Джордж Джанг смотрел с обочины вслед. Его захлестывала обида. Ледер превращался в живую легенду, а он, Джанг, снова промышлял по мелочи по пять-десять кило и сходил с ума от зависти. Весной 1978 года Джанг снова приехал в Нассо и потребовал у Ледера встречи. На сей раз Ледер явился в сопровождении двух немцев-телохранителей, стоявших за его спиной на протяжении всей беседы. Джанг почувствовал, что говорит уже не с другом, а с мини-диктатором. Джанг напомнил, что стоял у истоков дела, рискуя жизнью, добывал деньги на покупку самолетов и аренду Норманской, а теперь зарабатывает жалких пятьсот тысяч в год, в то время как Ледер... Купается в миллионах. Тебе это так не пройдет, предупредил Джанг. Ледер и бровью не повел. Разговор окончен, сказал он Джангу. Джанг уехал, а в Бостоне обратился к бандитам, с которыми сошелся еще в Данбёрской тюрьме. Он вознамерился убить Ледера, причем затеял это всерьез, даже аванс выложил — сто двадцать пять тысяч долларов. Но потом приятель-контрабандист его отговорил. Если убрать Ледера, возникнет куча сложностей с колумбийскими поставщиками. Ледер достиг статуса неприкосновенности. Джанг расторг уговор с уголовниками. Аванс возвращению не подлежал. Вскоре, подобно Джангу, выбросили на улицу и Стефана Яковлевича. Ледер стал чересчур требователен, придирчив, предъявлял своим людям несусветные обвинения. — Главный тут я, — сказал он Яковычу, — заруби себе на носу, живи по моим законам или катись на все четыре стороны. И Яковыч предпочел выкатиться. Карлос Леддер остро нуждался в летчиках, и потому его путь неизбежно вел к Эду Уорду, одному из немногих старожилов, оставшихся на острове. Летчик и контрабандист-марихуанщик он обнаружил в Норманскей за два года до Ледера и полюбил его по тем же причинам. За отдаленность, отсутствие полиции, удобное местоположение на полпути между Колумбией и Соединенными Штатами, короче, отличная перевалочная база. Ледер и Уорд ничего общего не имели, разве что жили теперь на одном острове. Начинал Уорт морпехом, а семьдесятые провел во Флориде в Джексонвилле спокойно и размеренно, как типичный представитель среднего класса. Занимался продажей мебели фирмы Sears, был страховым агентом, жил безбедно, но не богато. Однако после развода понял, что элементы на жену и троих детей оставляют его практически без средств. И Уорт вместе с дальними родственниками и бывшим коллегой занялся контрабандой. Люди подобрали семейные, консервативного склада. Всем было за тридцать и вели они себя, словно не марихуану в страну ввозили, а просто поменяли одну достойную работу на другую. На покупку самолета двухмоторного двадцатилетнего старичка Бичкрафт Уорд занял тридцать тысяч у матери. Уордовская команда перевозила за рейс более 500 килограммов наркотика из Колумбии во Флориду и Джорджию и выручала больше 100 долларов за килограмм. Прежде им такие деньги и не снились. Каждый для отвода глаз открыл свое дело. Сообщая, купили в Джексонвилле Мариус причалами и оборудованием, а также участок в Северной Каролине. Уорт купил себе дом в шикарном пригороде Джексонвилла и зажил на широкую ногу. Полиция пристально наблюдала за подозрительным ростом благосостояния честной компании. Вскоре федеральные агенты установили слежку за домом Уорта и тщательно проверяли мусор, который хозяева выбрасывали на помойку. К этому времени Уорт снова женился. Эмили, которую звали Милашка, был тридцать один год. Работала она зубным техником. Милашка тоже участвовала в контрабандных операциях, считала деньги, связывала их в пачки и придумывала, как обеспечить безопасный полет. Впервые Эдвард повстречался с Карлосом Ледером на Норманской в конце 1977 года. Увидев Как дорогостоящий самолет Ледер от день за днем стоит на приколе, Эд сразу смякнул, что хозяин контрабандист. Законопослушный владелец пользовался бы такой машиной почаще, чтобы Ледер не принял его за агента УБН. Уорт отправился к нему домой и попросил разговоре наедине. Они вышли на прогулку. Уорт выложил все без утайки, сказал, что сам он... Контрабандист, ну и Ледер, вероятно, тоже. Так вот он, Уорд, обещает Ледеру не мешать. Ледер промолчал. И какое-то время обе группы сосуществовали на острове вполне мирно. А через несколько месяцев Ледер предложил Уорду заняться перевозкой кокаина. Уорт ответил не сразу. В кокаиновом бизнесе нравы куда жестче. Недаром у наркодиллцов существует поговорка: сделка по марихуане завершается рукопожатием, сделка по кокаину — пистолетом. К тому же сроки за кокаин куда больше, но с другой стороны от кокаинной доход больше. Да и на борту с ним не такая морокая место занимает, меньшая, а тот загрузишь салон марихуаной, лётчику и люка не открыть, если случится прыгать. Этот Уорт отличался практичностью. Он видел, что Карлос Ледер начинал весьма скромно, а теперь у него самолёты новейших марок. Уорт вдруг ощутил, сколь скудно вознаградила его жизнь за многолетние старания. Захотелось больших денег и хороших самолетов, чтобы все как у Ледера. И теперь Эдвард должен был передать предложение Ледера компаньонам. 6 сентября 1978 года он свел восемь своих людей с Ледером на Норманской и там же на месте объяснил им суть Ледеровского предложения. Особого энтузиазма никто не проявил. Кокаинщики нам не чита, слишком круто берут. Свои опасения они высказали Ледору напрямик. А как насчет насилия? Убивали кого-нибудь? Приходится иногда, работа такая, ответил Ледор. Люди Уорда не захотели менять профиль, однако сам Уорд заключил с Ледором сделку. Он делает десять рейсов, взяв на борт по 250 килограммов кокаина. За каждый рейс — 400 тысяч. Ледер велел Уорду купить новый самолет и одолжил 604 тысячи на турбовинтовой «Свериген Мерлин» — 111. В январе 1979 года Уорд, Ледер и второй пилот Уорда Лев Фрэнсис, 55-летний участник Второй мировой войны, совершили на Мерлине первый перелет из Колумбии на Норманс-Кейт. с полутонной кокаина на борту. Посадочную полосу в Колумбии развезло от дождей. Груз весил вдвое больше условленного. Топливо оказалось отвратительным. Эд Уорд рассверепел. Его, человека до крайности педантичного, раздражала расхлябанность ледера. Работать на него было нестерпимо противно. Эд решил порвать с ледером. Как только встанет на ноги и сможет организовать... собственный кокаиновый извоз. Ледор же в это время процветал как никогда. На острове на него работало от тридцати до пятидесяти человек, среди них два-три колумбийских летчика и три-четыре американских. У взлетной полосы теснилось шесть, а то и больше самолетов. Все это тоже немало беспокоило Уорда. Остров становился подозрительным, привлекал внимание. Сам же Уорд, несгибаемый марпех. Совершил непоправимую ошибку, занявшись перевозкой кокаина, он пристросился к наркотику и поделать с собой ничего не мог. Уединялся в ванной, чтобы не видели дети, и нюхал. И эта штука нас погубит, предупредил он жену, не находя в себе сил остановиться. Даже когда мы почувствовали побочное действие кокаина, отказаться было невозможно. Он обладал чудесным магическим действием. Усталости, тоску снимал как рукой, вспоминала Меллажка. Тосковали Эд и Эмили не без причин. Летом 1979 года они переехали на Норманскей на постоянное жительство, поскольку агенты налогоового ведомства напали на след Эда. Поспешный отъезд из Джексон-Вилла спас их, но полиция опечатала дом и обвинила Эда Уорда в сокрытии дохода 900 тысяч долларов. Ну а теперь полиция подбиралась и сюда, в убежище на острове. 14 сентября 1979 года более 90 офицеров Багамской полиции провели рейд на Норманский в рамках операции «Енот». Рейд начался в семь утра. Причалив на надувной лодке к берегу острова, капитан багамской полиции увидел, что какой-то человек рванул к Фольксвагену. Позже выяснилось, что это был сам Карлос Ледер. Капитан произвел предупредительные выстрелы в воздух, но машина уехала, а через несколько минут с полицейского катера заметили огнепад. десятиметровую моторную лодку Ледера, уходившую на полной скорости. Ему просигналили: остановитесь. Но Ледер, стоявший у руля, только прибавил ходу. Катер устремился в догонку. Командир видел, как человек на огнепаде высыпал в море белый порошок из полиэтиленового пакета. Лодка вышла на мелководье у западной оконечности острова, и сержант полиции выстрелил с берега. В конце концов Ледер сдался и позволил взять огнепад на буксир. На берегу на Ледера надели наручники. Был он в голубых джинсах с толстой золотой цепочкой на шее, на запястье дорогие часы. Во время обыска в спальне Ледера обнаружили оружие, а также марихуану и кокаин в небольших количествах. На кровати лежал красный чемодан необъятных размеров. Пока обыскивали дом Ледер непрерывно стенал и жаловался, говорил, что в этот остров вложил пять миллионов, но теперь, разумеется, уедет, поскольку терпеть не может до кучливых полицейских. От обнаруженных в доме вещей отрикался, мол, знать не знает, откуда они взялись. В чемодане же зарплата для служащих. Говард Смит, помощник полицейского комиссара, руководивший рейдом. приказал отдать чемодан Ледеру и тут принялся пересчитывать деньги на глазах у полиции. В общей сложности забрали тридцать три человека, включая Уордов и почти всю шайку Ледера. Ледер и его немецкий охранитель остались на свободе. Богамская полиция захватила восемь пистолетов, два автомата, один пулемет, тридцать пять динамитных шашек и шестьсот восемнадцать патронов. Когда арестованных сажали в самолет DC-3, чтобы отправить в Нассо, лидер наказывал им не волноваться. Он заберет их завтра же. Некоторые полицейские удивлялись, почему не арестован сам лидер. Не тревожтесь, ответил помощник комиссара Смит. Он от нас не уйдет. Но Смит ошибся. Проведя пару дней в заключении, все арестованные были освобождены под залог. осудили только одного богамца за незаконное хранение пулемета. Вернувшись на Норманский, Уорт спросил Ледера, каким чудом он выцарапал их из тюрьмы. Заплатил, ответил Ледер. Говард Смит, оставивший на свободе Джо Ледера, был вторым полицейским чином на Богамах. Позже он утверждал, что для ареста Ледера не хватило улик, но инструктируя людей перед рейдом, он говорил совершенно обратное. Он тогда специально подчеркнул, что Ледер главарь банды на Норманской и брать его надо непременно. Газеты потом сообщали, что во время рейда творились весьма странные вещи. Обыскивая один из домов на острове, полицейский констебль нашел на помойке пластиковый мешок, а в нем восемьдесят тысяч долларов. Констебль заявил, что отдал деньги помощнику комиссара Смиту. Деньги испарились. Смит утверждал, что денег не получал. Констебль стоял на своем. Пять лет спустя доходы Смита привлекли пристальное внимание королевской комиссии, расследовавшей наркокоррупцию на Багамах. За три года после рейда на Норман Скей Смит выплатил 7500 долларов за Toyota, 17500 за Oldsmobile и 18 тысяч за дом и все наличными. Кроме того. Он вложил 30 тысяч долларов в акции пароходства, а на его банковском счету по-прежнему значилось 29 тысяч 500. Полиция обнаружила еще 57 тысяч неучтенных долларов, происхождение которых, Смит объяснял, весьма неубедительно. Дескать, ходил на скачки собачьи бега, играл в черную лотерею. Комиссия пришла к следующему выводу. Ледер давал взятки полицейским, чтобы обеспечить себе свободу. И мы усматриваем очевидное соучастие Смита и других офицеров полиции. А кокаиновый извоз процветал, как ни в чем не бывало. Выйдя из тюрьмы, Уорд буквально на следующий день уже летел с 250-килограммовым грузом из Колумбии на Нормандский и дальше в Рейдсвилл, штат Джорджия. Перевозка кокаина прошла без сучка и без задоринки. Однако налоговые проблемы настигли Уорда и в Джорджии. Не успел он приземлиться в аэропорту Атланты, столицы штата, как его Бичкрафт захватили агенты налогового ведомства. Уорд решил, что его обвинят в контрабанде, но их интересовал только самолет, его личная собственность. Уорд забрал груз и уехал. Да и с самолета он лишился только на время. Адвокат через подставных лиц выкупил самолет у налогового ведомства за сорок тысяч. Не прошло и месяца, как Уорт получил Бичкрафт обратно и за следующие четыре месяца отвез еще триста пятьдесят килограммов кокаина. В общей сложности Уорт переправил для Ледера в штаты больше трех тонн наркотика на сумму в сто пятьдесят миллионов долларов. Свыше двадцати двух миллионов Ледер пропустил через богамские банки. Огромные суммы осели в карманах богамских чиновников. В 1979 году на богамах продавалось все и все. Карла Следер был не единственным покупателем. Через богамы переправляли наркотики с десяток оттой больше контрабандистов разного калибра и марихуанщики и кокаинщики. Прочесать 700 островов, разбросанных в океанских просторах, на площади около 100 тысяч квадратных миль, для полиции непосильно. Архипелаг превратился в узловую станцию наркобизнеса. Адвокат Ледора Найджелбау, отлично умеющий обтяпать дележки клиентов контрабандистов, был близок с премьер-министром Линдоном Пиндлингом. Позже осведомитель УБН сообщит, что Бау появлялся на норманской регулярно 22 числа каждого месяца и забирал 88 тысяч, предназначенных Пиндлингу. Другой же осведомитель утверждал, что Ледер платил Пиндлингу не менее двухсот тысяч в месяц. Позже королевская комиссия проверит доходы Пиндлинга. Как выяснилось. Траты во много раз превышали законные доходы, но определить, брал ли премьер взятки с наркоделцев, окажется невозможным. На богамах отлично знали, что сентябрьский рейд 1979 года не положил конец кокаиновому перевозкам через Норманский. Спустя два месяца после рейда Норман Соломон, известный богамский парламентарий, выступая в Палате собрания, заявил. Что остров используется для одной из крупнейших контрабандных операций с наркотиками в этой части земного шара. Вскоре в доме Соломона взорвалась зажигательная бомба. В декабре 1979 года Карлосу Ледеру официально предложили покинуть Богамы, но и это не подействовало. Самолеты курсировали ритмично, а возле Норманской продолжали твориться чудеса. Тридцать первого июля тысяча девятьсот восемьдесятого года, шедшая мимо шлюпка, обнаружила дрейфующую яхту «Калия три». Палуба ее была залита кровью, пулеметная очередь насквозь прошила борта из тикового дерева. К яхте была привязана надувная лодка, а в ней ничком лежал мертвый мужчина. Однако прибывшие на следующий день полицейские трупа не обнаружили. «Калия три». принадлежало пожилым супругам из Форт-Майерс, которые на полгода отправились в круиз по богамам. Чета исчезла бесследно, преступление так и осталось нераскрытым. Много лет спустя один из бывших людей Ледера расскажет под парисягой, что Калия три пропала как раз в ту пору. Смита обвинили во взяточничестве, но свидетели отказались от показаний, и обвинение пришлось снять. Вскоре после этого Смиту позволили уйти в отставку, и он уехал с Багамских островов, когда Ледер отправил своих немцев-телохранителей позаботиться о какой-то лодке, которая крутилась слишком близко от Норманс-Кей. В 1980-м и 1981-м годах полиция провела еще два рейда, но Ледер снова откупился. Иногда он просто вскакивал в самолет и отбывал в Колумбию, но всегда возвращался делу стоять не горже. В это время в Колумбию прибыл старый дружок Ледера. Он снова захотел повидаться с человеком, которого в сети перезвали не иначе как Дон Карлос. Присмиревший Джордж Джанг приехал к Ледеру в июле 1980 года не в партнеры проситься, а наниматься на работу. Он все еще считал, что Ледер ему задолжал, но ныне он бы удовлетворился малым. В Медельине Джанг позвонил в авто Ледер из гостиницы Интерконтиненталь. Через несколько часов к нему в номер вошел Ледер с телохранителями. Все они, включая Ледера, были в защитной военной форме. Ледер с Джангом выпили, понюхали кокаину, и, в конце концов, Джанг высказал свою просьбу. Ледер согласился. Наркотик развязал ему язык. Он был в ударе. Рассказал, что почти весь колумбийский кокаин идет в Штаты через него. Хвастал, как трепещут перед ним на багамах. поведал, что знаком с богамским премьером Линдоном Пиндлингом и представил его никто иной, как Роберт Веско, мошенник, который в начале 70-х надул американских вкладчиков на 224 миллиона. Ледер называл Веско финансовым гением. Теперь Веско скрывался от правосудия на богамах и обучал Ледера, как отмывать деньги через островные банки. А еще, по словам Ледера, Веско познакомил его с Фиделем Кастро. Ледер самодовольно бахвальился, выболтал Джангу, что у него на счетах несколько сот миллионов, называл себя королем кокаинового извоза, кокаиновым королем. Джанг и сам заработал на кокаине миллион другой, но по сравнению с бывшим партнером он был нищим. Все же встреча прошла успешно, а крыленный Джанг вернулся в Массачусетс и тут же попал в тюрьму по обвинению в контрабанде наркотиков. С Ледером он не увидится целых пять лет. Эд Уорт покинул Норманскей летом 1980 года. Он значился в списке иностранных лиц, подлежащих задержанию на багамах. В случае ареста его могли депортировать в Штаты. Кроме того, он узнал, что второй пилот, совершавший с ним вместе кокаиновые прогулки, стал осведомителем и свидетельствовал перед большим федеральным судом присяжных в Джексонвилле. В штаты Уорду пути не было, и он сделал все возможное, чтобы наладить отношения с богамскими властями. Воспользовавшись услугами Найджела Бау, богамского адвоката Ловкача, он передал 100 тысяч Эверетт Беннистер. близкой подруге Пиндлинга, считая, что деньги пойдут самому Пиндлингу. Эти люди убеждали нас, что на богамах все так живут, такой уж у них стиль, и обещали нам помочь. Вспоминала Милашка Уорд. Но взятки Уорда не спасли, и в основном потому, что от него хотел избавиться сам Карлос Ледер. Он отбросил Уорда, как выжатый лимон, как отбросил Джанга и Яковача. Было совершенно ясно, что УБН держит Уорда на прицеле, что за ним и его самолетами неустанно ведется следышка. И в один прекрасный день Уорд с семейством сбежал на Гаити, с которым не было в то время соглашения о выдаче преступников. Там Уорд Тоже занимался кокаиновой контрабандой, используя посадочную полосу на Норманскей для дозаправки. Но без ледеровских связей он наскребал не более 10-15 килограмм на рейс. А полиция, между тем, подбиралась к нему снова. 8 января 1981 года прозвучал «Трубный глаз». Большой федеральный суд присяжных обвинил Карлоса Ледера, Эдварда Милашку Уорд и еще одиннадцать человек близких к Уорду в контрабанде, преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов. Обвинительный акт состоял из тридцати девяти пунктов. Спустя две недели Эдс Милашкой и еще несколько супружеских пар из той же компании отправились в ночной клуб в Порт-О-Пренсе. Это был последний аккорд, вспоминала Милашка. Все чувствовали, что это конец. На следующий день Милашка, Уорт и десять его дружков были арестованы на Гаити агентами УБН. Гаитянская полиция предлагала уладить дело за взятку, но Уорт отказался. Жене он сказал так: «Не желаю платить еще одному правительству за право у них жить. Пусть лучше в тюрьму упекут». В Соединенные Штаты они прибыли в наручниках. На борту самолета УБН пели песню «Домой, в края родные». Карлос Ледер, разумеется, ареста избежал. В конце 1981 года ходатайство Уорда было удовлетворено. Ему скостили срок до пяти лет. «Милашку» освободили на поруке. Эд Уорд давал показания против своего бывшего партнера перед Большим федеральным судом присяжных. Теперь Колумбийск Карлос Ледер стал главной мишенью охотников из УБН. Ледер покинул Норманский в сентябре 1981 года. К этому времени он значился и в Багамском списке к задержанию, а на острове появился постоянный полицейский пост. Однако Ледер лишь поменял адрес, а контрабандные операции шли на Норманской своим чередом. Хозяин часто наезжал, держал на острове штат Колумбийцев для обслуживания рейсов и продолжал щедро одаривать богамских чиновников. В июле 1982 года полицейский каптал, служивший на Норманской, сообщил, что инспектор официально велел обеспечить охрану Джо Ледера, который Намерен отдохнуть на острове полтора-два месяца. Приказ, по его словам, поступил из высших правительственных кругов.